Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» О молитве Из всех великих благодеяний Господа человеку особо важными для нас являются вера христианская и дар молитвы. При вере Господь дарует христианам величайший и непостижимый дар могущества — говоря, что «ничего не будет невозможного для вас». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. История Церкви полностью подтверждает это. Христианские прошения исполняются при полноте веры всегда. Не будем же пренебрегать этим великим даром нашего всемогущества, посвящая свои силы прежде всего и более всего молитве. Послушайте выдержки из писем одного священного отца своей духовной дочери. Молитва — есть внутренний акт нашего духа. Выражаться он может в самых различных формах, нередко и даже, может быть, особенно часто в молчании нашем перед Богом. Молчим, потому что Бог ведает всю глубину нашей мысли, все чаяния нашего сердца, а выражать их словами мы не всегда способны. Бог же разумеет тайные движения сердца нашего и отвечает на них. Я немного боюсь, что ты не учитываешь именно этого, то есть сказанного выше, что ты склонна, как очень многие, понимать молитву как стояние перед иконами с произношением веками установленных формул, утренних и вечерних молитв или псалмов и подобное. Конечно, и к этой форме молитвы можно привыкнуть с детства и выполнять ее на каждый день, но этого совсем недостаточно. И такая молитва вовсе не исчерпывает вопроса о молитве, Я замечаю, что современные люди становятся все менее способными именно к такому виду молитвы. Это явление я объясняю усилением интеллектуальной деятельности людей. Умы наши находятся почти в постоянном возбуждении от множества поступающих к нам за день впечатлений всякого рода, видимых и слышимых. С утра начинается включение людей в городах, а теперь и в деревнях. в мировую жизнь, вовлекая наш ум и представление в ход событий и чувства наши в соучастие в них. Итак, как же достигнуть того покоя ума и ревности сердца, которые так потребны для молитвы? Вот вопрос. Ты говоришь, что, заметив свою неспособность найти молитву, когда становишься на молитву, В этом почувствовала твою ничтожность, и тебя это удручает. Не удручайся, не очень беспокойся этим обстоятельствам. Предстать перед Богом вовсе не значит стоять перед иконами, но чувствовать Его в своем глубоком сознании, как наполняющего собою все. Жить Богом — это воспринимать Его как воистину первую реальность, после которой следует мир в порядке низшей, второй, производной, тварной реальности. Для этого может быть пригодно всякое положение тела — лежачее, ходячее, сидячее, стоячее и так далее. Если твой ум и сердце испытывает молитвенное настроение при чтении Священного Писания, то ты оставайся в этом, доколе не прекратится это молитвенное настроение. Правило такое — всякое слово, всякое положение, при котором ум и сердце соединяются в единой жизни, памяти Божией, не должно изменять, пока не утомится ум или сердце, или тело. Мои наблюдения над современными людьми приводят меня к выводу, что наиболее удобно для них молиться в храмах, особенно на литургии, Литургическая молитва с частым причащением — полнота. Правда, для этого необходимо ею жить и разуметь. Тогда откроется, что литургия объемляет всю жизнь нашу. В ней заключены все планы нашего бытия в его обращенности к Богу. Литургия, если только она переживается всем нашим существом, дает нам жить ею. Она есть воистину божественный акт, вмещающий не только весь этот видимый мир, но и выходящий безмерно за его пределы. Не углубляя своих познаний в этой области, человек легко может впасть в привычку, мертвящую и опустошающую. Необходимо непрестанно возрастать в познании Божием и не допускать, чтобы литургия превратилась в деталь нашего благочестивого быта. Именно от того, что она стала вместо литургией «обеднею», был пережит всеми нами глубокий кризис. Люди стали с большим удовольствием обращаться ко всякого рода чтению или развлечениям, предпочитая их литургии. Они таким образом лучше отдыхали и даже удовлетворяли свою потребность возрастать в своих познаниях, Это вполне понятно и оправдано. Человек по натуре своей существо, устремленное к совершенству, к познанию и даже абсолютному познанию и полноте бытия. И вот парадокс. В силу этой устремленности к абсолютному совершенству, свойственной человеческой природе, люди уходят от того места, которое и было дано Богом для стяжания познания и этой жизни. Итак, не беспокойся своей неспособностью сосредоточиться, когда становишься на молитву. Сохраняй прежде всего память о Боге и мир сердца. Последнее особенно важно для тебя, так как оно у тебя не некрепкое. Смотри, не надрывай без пользы малых сил твоего тела. Чтобы найти верный путь, лучше всего просить об этом Бога в молитве. «Господи, Ты сам научи меня всему. Дай мне радость познания воли Твоей и путей Твоих. Научи меня воистину любить Тебя всем своим существом, как Ты заповедал нам. Устрой мою жизнь так, как сам Ты в предвечном совете Твоем мыслил о мне. Да, даже о мне. ибо Ты никого не забыл и никого не создал на погибель. Я безумно растратила данные тобою мне силы, но теперь при конце моей жизни ты все сам исправь и сам всему научи меня. Но так, чтобы действительно твоя воля совершалась в жизни моей, разумею я о том или не разумею до времени. Не попусти меня ходить чужими путями, ведущими во тьму, но прежде, чем усну я смертным сном, дай мне недостойной увидеть свет Твой о свете мира. И так своими словами молись все о том же. Пройдет некоторое время, и сила слов этих проникнет вовнутрь существа Твоего, и тогда потечет жизнь сама собою именно так, как хочет Господь. А внешне рассуждая, ничего мы не решим. Ведь весь смысл жизни в том, чтобы ум наше, сердце наше жили Богом, чтобы Бог стал нашей жизнью. это Он только и ищет. Для этого мы и созданы, чтобы жить Его жизнью и притом во всей ее беспредельности. Это слово может нас пугать, когда мы видим наше настоящее жалкое состояние, но это так. И веру эту не надо терять. Одна из наиболее больших опасностей — снизить и умолить замысел Божий. о человеке. Всякое наше страдание, даже неправое, знает Бог, знает и сострадает нам. С Ним необходимо установить личные отношения, почти человеческие. Я надеюсь, ты меня понимаешь. Понимаешь, что под этим я разумею внутреннюю интимную связь с Богом, ибо к жизни в Нем призван весь человек. То есть, не только его высшая способность созерцания дух, но и чувства, душа и даже тело. А вот выдержки из статьи «Правила Духа» архиепископа Иоанна Шаховского. «Как молиться?» Этот вопрос исходит из уст почти всех верующих, и это ужасающее свидетельство, что их молитва — не свидетельствует им того, что она должна свидетельствовать сама, о своей истине. И те, кто не чужд, если не молитвы, то ее ощущения, те чувствуют фальшь внешнего отправления отношений к своему Творцу, и что какая-то сила, связывая их внешним авторитетом, толкает на безжизненный, холодный путь неистинного предстояния Богу. Чин молитвы церковной, конечно, возможен и для личных молитвословий, и этот чин может вылиться в форму правила, но правила сыновнего, свободного, при котором человек, если и нудит себя, А это существенно при лживости нашего тела, то нудит себя на молитву, а не на правила. Различие очень существенное. Какой камень свалится с бедной и слабой совести человека, когда он поймет, что он ничем не обязан, ничего не должен вычитывать перед Богом, пусть он и зальет перед Богом свое сердце как может. и детски просто, детски доверчиво и детски смиренно идет к своему Отцу Небесному в святых тайнах, являющемуся его человеческим глазам. Безумный человек думает, что, прожужжав полтора-два часа перед своим правильником, он делается достойным вкусить бессмертие. Пусть он лучше потрудится над тем, чтобы сказать два истинных слова Богу, и отразить эти слова на духе своей жизни и своих помыслов. Надо снять все бремена неудобоносимые, которые не могли понести отцы наши. Надо освободить человека, его совесть, от отцеживания внешних соблюдений. Надо обратить его всецельное внимание на славу соблюдения Духа Христова, на блаженство усыновления Богу. «Надо сказать ясно и открыто, чтобы доброе дело Твое было не вынужденно, а добровольно». Послание Филимону апостола Павла, стих 14. «Сын мой, отдай сердце Твое мне». Притчи, глава 23, стих 26. «В углу Твоей комнаты, в углу Твоей подушки» На перекрестках твоих улиц дай все, что можешь, и знай, что если все отдашь до тысячи смертей, ничего не сделаешь перед океаном благодати Божией, и можешь все отдать в одном дыхании. Обилие младенцев в вере, не умерших для себя и для своих дел людей. а то и совершенно чуждых Духу Евангелия, но считающих себя верующими, узаконило как бы правила для всех. Души, не знающие, чем себя связать с Богом, связывают себя внешними делами долга и исполнения. Но как же, спросят нас, молитвы святых отцов, положенные на тот или иной случай личных молитвословий? Что такое Молитвы святых отцов. Где они? На бумаге? В правильнике? В правильнике ведь их мертвая оболочка, а сама молитва у престола Божия. Оболочка их оставлена Церкви как мысленное руководство, как пример слов, исшедших от святого молитвенного сердца. Оболочка эта нам дана, чтобы мы знали характер угодной Богу молитвы и настроили бы сердце соответственно, если не знаем, о чем нам просить Бога, если Дух еще не ходатайствовал в нас, за нас. И мы теперь должны молиться либо от себя, соответственно, этим молитвам Церкви, либо читать слова этих молитв, наполняя их безжизненную оболочку своим духом, своим горением, своей молитвой. Без этого своего содержания чужие слова, даже Господни, будут шелухой для нашего сердца и слуха Господня. Они возвратятся к нам такими же тощими, какими мы их послали на небо. теплый, как свежевыпеченный хлеб, дышащий, выражение отца Иоанна Сергиева, должна быть истинная молитва. Все равно, наша ли она внешними словами своими или наставника нашего ли она. Слова книжного молитвенника должны стать всецело нашими словами. На страницах они лежат, как сухое дерево, их нужно зажечь своим огнем, и тогда этот огонь, согреет душу и пережжет ее. Потому что кто тепло, со слезами, с любовью к Богу молится в духе, тому решительно все равно, говорить ли, молчать ли языком, водить ли глазами по строчкам или не видеть ничего, читать ли Божию молитву, делая ее своею, или свою читать, делая ее Божией. Святые отцы учат простоте обращения к Богу. Один прославленный Богом сказал, что верующий человек — это тот, кто с Богом говорит, как с человеком, не в вольности, конечно, беседы своей, но в простоте младенческой. «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в царствие небесной молитвы». Вся жизнь есть правила Божие для человека. Всегда человек должен быть готов к причастию святых тайн и к исходу в другую жизнь. Каждую минуту, во всех своих мыслях, чувствах, настроениях, словах, делах он должен выполнять это правило приготовления и нести все жизненное покаяние лишь за неисполнение этого правила. Глубоки мысли, изложенные выше. И справедливо, и сурово обличение владыки Иоанна, многих тех христиан, которые не понимают разницы между внешним обрядом и отданностью Богу своего сердца. Владыка хочет от всех христиан глубины, теплоты, слез и даже огня в молитве, а в наших сердцах так часто холодно и суетно, и любовь к Богу занимает место не в сердце, а более в рассудке». Нас обличают рассеянность мысли в молитве, грехи, холодность к ближним, прегрешения и неродения, Но не надо унывать и тем более отчаиваться от обличений Владыки. Сознаем себя лишь младенцами в Христе и нищими духом. Иметь горячую любовь, гореть духом. Владеть своими мыслями и иметь дар непрестанной молитвы — это все великие дары Божьи благодати, заслужить которые возможно лишь после многих лет внешних трудов для Господа и невидимой брани в душе христианина. В наших силах лишь творить то внешнее, за которое Господь дарует и внутреннее. Весь опыт Церкви говорит о том, что К духовным высотам христиане приближались через внешние труды и подвиги. «Дай кровь и прими дух», — говорили святые отцы. Они утверждали также, что молитва, пусть еще холодная, но вынужденная, творящаяся с усилием, с напряжением, очень угодна Богу. Но делая внешнее, Будем помнить слова Владыки Иоанна и не будем обольщаться, что мы чего-то уже достигли или приблизились к боголюбию, к богообщению или горению Духа. Мы пока духовно нищие и отдаем Богу, как евангельская вдова, лишь то, что имеем, лишь наше усердие во внешнем. А вот еще выдержки из книги митрополита Антония Блюма «Молитва и жизнь». Из опыта человеческих отношений все мы знаем, что любовь и дружба глубоки тогда, когда мы можем молчать вместе. Если же для поддержания контакта нам необходимо говорить, мы с уверенностью и грустью должны признать, что взаимоотношения все еще остаются поверхностными. Так, если мы хотим воздать молитву Богу, то должны прежде всего научиться испытывать радость от молчаливого пребывания с Ним. Это легче, чем может показаться сначала. Для этого нужно некоторое время, доверие и решимость начать. Только с чувством страха, благопочитания, глубочайшего благоговения можем мы приступить к риску молитвенного делания, и мы должны Дорасти до него в своей внешней жизни настолько полно и определённо, насколько это возможно. Недостаточно устроиться удобно в кресле, говоря: "Я приступаю к благовейному предстоянию пред Богом". Мы должны помнить, что если бы Христос стоял перед нами, мы держали бы себя иначе. и мы должны научиться держаться так в присутствии Господа, как держались бы в присутствии Господа, ставшего для нас видимым. Прежде всего, это предполагает определенное состояние ума, которое отражается и на состоянии тела. Современный мир в большой мере утратил чувство молитвы, и дисциплина тела стала в представлении людей чем-то второстепенным, тогда как она — далеко не второстепенное. Мы забываем, что мы — не душа, обитающая в теле, а человеческое существо, состоящее из тела и души. И что по апостолу Павлу мы призваны прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших. Наши тела, как и наши души, призваны к славе Царствия Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Приближение к Богу всегда бывает открытием и красоты Божией, и расстояние, которое лежит между Ним и нами. Расстояние — слово неточное, ибо оно не определяется тем фактом, что Бог свят, а мы грешны. Расстояние — это определяется отношением грешника к Богу. Мы можем приближаться к Богу, только если делаем это с сознанием, что приходим на суд. Если мы приходим, осудив себя, если мы приходим, потому что любим Его, несмотря на нашу собственную неверность, если мы приходим к Нему, любя Его больше, чем благополучие, в котором Его нет, тогда мы для Него открыты, и Он открыт для нас. Господь приходит совсем близко в любви и страдании. Но если мы стоим перед Богом в броне своей гордости, своей самоуверенности, если мы стоим перед Ним так, как будто имеем на это право, если мы стоим и требуем от Него ответа, то расстояние, отделяющее творение от Творца, становится бесконечным.